А лично меня подобная перспектива нисколько не прельщает. «Меня тоже, знаете ли, — угрюмо сообщил Рыжий. Тогда действуйте, черт вас побери!» «Да в чем дело?» «Один из троих — агент русской тайной полиции, — сказал Бестужев. Я не знаю пока, кто именно, но в том, что среди них есть агент, не сомневаясь. Как и Хадда, кстати, иначе бы он меня к вам и...» н присовокупил. Осталось слишком мало времени, чтобы попытаться провести расследование. Гораздо проще запереть всех троих под надежный замок. Потом разберемся, извинимся перед невиновными. Они поймут и не обидятся. Знаю я революционеров. Но выгрузка. Я тоже знаю тех, кто должен нас встречать, нетерпеливо сказал Бестужа. Об этой стороне дела не беспокойтесь. Ну, долго вы будете на меня таращиться? Вызовите шестерых матросов, подвоина пассажира, и пойдемте по каютам. Но Хаддак... Я отвечаю перед Хаддаком, рявкнул Бестужев. Я, а не вы. Беру на себя всю ответственность. Вам написать письменную расписку? Или без нее сообразите, что дело пахнет жареным? Помощник колебался, но Бестужев видел, что уже сломал его. Уверенным тоном, постоянными ссылками на майора или, как выражается, нижние чины нахрапом. По характеру с м а й л с не из командиров, безупречный исполнитель и только. Иначе почему так долго ходит в помощниках? И теперь с м а й л с получив два взаимоисключающих указания, готов с радостью свалить всю ответственность на того, кто согласен ее принять. Да и сибирские соляные рудники действуют на воображение. Именно они с легкой руки зарубежных щелкоперов отчего-то стали символом якобы творящихся в Российской империи ужасов. Впрочем, туда и в самом деле попадают иногда иностранные контрабандисты и те, кого поймали на запрещенных промыслах вроде добычи морских котиков в российских заповедных водах. «Ну, что же вы стоите?» — рявкнул Бестужев. Вздохнув, помощник направился к двери. Оказалось, что Рыжий все же обладал некоторыми способностями к тактике. По его команде двое дюжих матросов, ступая почти бесшумно, вошли в первую каюту, где точно же послышалась отчаянная возня. В это же самое время еще четверо, разбившись на пары, ворвались в другие отведенные боевикам помещения. Все было проделано быстро и ловко, но они вытащили в коридор лишь Федора и его молодого напарника. Каюта Кудияра оказалась пустой. Как не брыкались схваченные, их быстренько связали по рукам и заткнули рты не особенно чистыми тряпками. «Нужно разослать матросов по судну и искать третьего», — сказал с м а й л с отчего-то запыхавшись, как будто он тоже принимал деятельное участие в схватке, а не простоял все это время с Бестужевым в коридоре. «Не самая удачная идея», — тихонько сказал Бестужев ему на ухо. «Вы представляете...» Как эта а р а в а начнет носиться по кораблю? Будто стадо слонов. Они его вспугнут тут же, а он вооружен. Нельзя доверять низшим классам столь серьезное дело. Он попал в самую точку. Прекрасно успел усвоить за эти сутки с небольшим, что господа джентльмены относятся к тем, кого социал-демократическая пропаганда именует пролетариями. Немногим лучше... чем к рабочему скоту. н А вот и сейчас, несмотря на всю серьезность настоящего момента, с м а й л с не сам вызвал матросов и отдал им приказы, а через боцмана общался. «Пожалуй, вы правы», — сказал с м а й л с «Все равно, что поручить дюжине поденщиков ловить мышь в гостиной титулованной леди». «Что вы предлагаете?» «Нужно их быстренько запереть», — сказал Бестужев. Мы не особенно и нашумели, третий ничего не должен заподозрить. Где он может быть, черт возьми? Он любит бывать у второго помощника, играет там в шахматы. Тем лучше, кивнул Бестужев. Пусть себе играет и дальше. Попозже извлечем. Тихо и деликатно. Упиравшихся боевиков поволокли куда-то вниз в жаркие, пахнущие машинным маслом и ржавчиной